В классических учениях по йоге выделяют семь чакр. Далее перечисляются чакры снизу вверх и особенности их влияния на характер при застое энергии в них. Следующие две чакры относят к телу, уровень животного. Первое. муладхара чакра. Страх, гнев, животная агрессия. Склонность следовать животным инстинктам. Лень тяга калорийной пищи и алкоголю. Жадность, грубость, вспыльчивость. Тело, как правило, грузное, страдает засоренностью организма, живут мало. Стихия ⁇ земля. Зависимость от удовольствий, удовлетворение животных инстинктов. Вторая. Сватхиштхана чакра. Половое влечение. Похоть. Зависимость от наслаждений тела, склонность к наркотикам и алкоголю, склонность рисковать жизнью, азарт, склонность к преступности, стремление к привлекательности и сексуальности, безответственность, коммуникабельность. Теле отвечает за мочеполовую систему, почки, поясница. Стихия – вода, В зависимости от удовольствий, сексуальная – Быть желанным. Следующие две чакры относят к уму. Уровень человека. Третья. Манипура чакра. Логическое мышление. Жадность. Желание обладать. Цинизм. Обжорство. Любят пищу острую, соленую. Подлость, хитрость. Тяга к контролю над другими. Организаторские способности. Мелочность и желание использовать других в своих корыстных интересах. Гордыня, желание возвыситься, тяга к накоплению информации. Теле отвечает за пищеварительную систему и зрительную. Стихия огонь, зависимости от удовольствий, чувство контроля над другими, радость от приобретения и накопительства, удовольствие от вкусной еды четвертое Анахата чакра. Образное мышление, желание общаться, быть в центре внимания, душа компании, проявление жалости, сострадания, склонность к ревности, обидчивость, презрение к грубым людям, сентиментальный, мечтательный, комплекс неполноценности, любят сладкое и мучное, склонны к полноте, в теле, область груди, Сердце легкие, элемент воздух, в зависимости от удовольствий, от общения, кумирства, чувство привязанности. Следующие две чакры относят к душе, божественный уровень. Пятое. Видшутха чакра. Подсознание. Чувство справедливости, идеализм, гуманность, жертвенность. Желание подчинить все своей идее, а несогласных уничтожить. Заносчивы, гневливы, принципиальны. Любить власть, карьеристы. Всю жизнь живут в борьбе. Склонны к гордыне в теле, горло, уши, речь и слух. Стихия пространство, эфир. Зависимость от удовольствий, чувство своей правоты. Шестая. Аджуны чакра. Сверхсознание. Третий глаз. Образное мышление, творчество, развитая интуиция. Способность создавать новое. Хорошие психологи, умение манипулировать другими. Живут в своем мире и постоянно захвачены своими идеями. Могут проявлять равнодушие к проблемам других. Отрешенность. Склонны к шизофрении. Образно эта чакра имеет два больших лепестка, через которые проходит энергия. Художники ее символично изображают как распростертые крылья или как летящую вверх птицу или ангела. Эта чакра считается решающей. Кто развил ее, тот уже не может деградировать. В египетской мифологии она представлялась как мифическая река Стикс, река страстей переплыв в которую человек получал вечную жизнь. В теле нервная система, стихия, тонкая энергия, зависимость от удовольствий, творческий порыв, чувство своей востребованности. Седьмая чакра проявляется, когда закрыты пробои в остальных чакрах. Седьмая – сахасрара чакра, отсутствие эгоизма, чувство единства всей Вселенной и всех существ в ней – имеет прямую связь с общим для всех сверхсознанием. Отсутствие эмоций и чувств в обычном понимании. Появляется чувство безмятежного счастья. Появляется желание помочь всем достичь счастья и гармонии с миром. Желание отдавать. Появляется понимание бессмысленности всего происходящего в материальном мире. Осознание того, насколько другие люди погрязли в невежестве и желание им помочь в зависимости от удовольствий, бескорыстная помощь другим, жертвенность. Зная характер человека, можно приблизительно понять, на каких чакрах у него выбрасывается и застаивается энергия, и предположить, какие у него есть или будут проблемы со здоровьем и по судьбе. В зависимости от того, на каком уровне находится человек, его можно отнести к одной из четырех каст. Муладхара и Сватхистана чакры, первая и вторая, это каста Шудры или Смерды. Манипура и Анахата чакры, третья и четвертая, это каста Вайшья, рабочая. Вишудха чакра, пятая, кшатри, витязи, воины. Аджана и Сахасрара чакры, шестая и седьмая, брахманы.